Пять лет купчиха вдовствовала, питая постоянное искреннее желание выйти замуж за молодого, красивого и здорового офицера. Всеми этими качествами в избытке владел Бахтияров, И потому неудивительно, что он очень скоро успел в своих исканиях и получил по совершении брака сверхтитла супруга тысяч пятьдесят на собственные свои расходы. Как не выгоден был этот брак, но все-таки честолюбие корнета, принадлежавшего некогда к иному кругу, должно было сильно пострадать. Потому на другой же день брака, к ужасу богатой вдовы, он подал в отставку с намерением тотчас же переехать в Москву. Как молодая супруга не убеждала не снимать мундира, который к нему так шел, он его снял, И таким образом через несколько месяцев они переселились в Москву. Целый год для обоих прошел сносно. Бахтияров развлекался в клубах, обедал в гостиницах, а остальное время выезжал Рысаков и присутствовал на бегах. Мадам Бахтиярова между тем, наряжалась до нельзя и ездила на всевозможные гуляния. Наконец, все это надоело Бахтиарову. Выпросив у жены всеми неправдами довольно значительную сумму, он разошелся с ней и решился переехать в провинцию. С этой целью он купил в той губернии, где мы первый раз с ним познакомились, имение, и переехал туда с намерением осуществлять на практике свои агрономические сведения. Но вышла неудача как поля не отдыхали в шестипольной системе, как не сеялся клевер, как не укатывался овес, ни хлеба, ни овса, ни сена не только что не прибывало, но напротив того, года через два агроном должен был еще с февраля месяца начать покупку хлеба и корма. Проклиная жестокий климат и дурную почву, Бахтиаров переселился в губернский город, Из первого же появления в свете сделался постоянным и исключительным предметом разговоров губернских дам. Что, конечно, было результатом его достоинств. Привлекательную наружность его читатель уже знает. Про французские, немецкие, английские языки и говорить нечего. Он знал их в совершенстве. Разговор его был, когда он хотел, необыкновенно занимателен и остроумен. По крайней мере, в это верили, как в аксиому, все дамы. И в самом деле, Париж, например, он знал, как свою деревню. Половину Германии пешком выходил и целые два года жил в лучшем петербургском обществе. Но я, как беспристрастный историк, должен здесь заметить, что с дамами он вообще обращался не с большим уважением. И одна только Лизавета Васильевна составляла для него как бы исключение. Потому ли, что он не мог, несмотря на его старания, успеть в ней, или от того, что он действительно понимал в ней истинные достоинства женщины, или, наконец, потому что она и станом, и манерами, и даже лицом, очень много походила на тех милых женщин, которых он видал когда-то в большом свете, Этого не мог решить себе даже сам Бахтиаров.